что мы молоды, должны испытать себя. Целый год. И тогда... Год? Ха! Давно бы ты сказал, перебил Петр Иванович. Это она предложила? Какая ж она умница! Сколько ей лет? Восемнадцать. А тебе двадцать три. Но, брат, Она в двадцать три раза умнее тебя. Она, как я вижу, понимает дело. С тобой она пошалит, пококетничает, время проведет весело. А там есть между этими девчонками приумные. Ну, так ты не женишься. Я думал, ты хочешь это как-нибудь поскорее повернуть.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 Как же есть любовники-супруги, которые вечно любят друг друга и всю жизнь живут? Вечно? Кто две недели любит, того называют ветреником. А два-три года? Так уж и вечно. Разбери-ка, как любовь создана, и сам увидишь, что она не вечна. Живость, пылкость,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 Муж с женой связывают общие интересы, обстоятельства, одна судьба. Вот и живут вместе. А нет этого, так и расходятся, любит других. Иной прежде, другой после. Это называется изменой. А живучи вместе живут потом привычкой, которая, скажу тебе на ухо,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 Всякую радость холодным размышлением, не упившись ею думать, вот она изменит, пройдет, зачем буду терзаться заранее горем, когда оно не настало.